Но он полез к ней. «Давай я заплачу». «Что заплатишь?» «Тебе за это». Сразу поняла, о чем он. Может, Олег знает, чем она занимается, но в тот момент взбесилась из-за такого предложения и вытолкала его за дверь. «Козел! Сволочь! Идиот!» кричала ему вдогонку. «Кто я тебе, чтобы за деньги?» «А кто ты есть?»